За завтраком этот мужни заметил ничего. Мне то было сквозь паржой Дервиль. Ей показалось, что госпожа Дреналь готова сдаться. В продолжение всего дня её непоколебимая дружба побуждала её не скупиться на намёки, обрисовывавшие её подруги в самых отталкивающих красках опасности, которым она подвергается. Госпожа Дреналь, сгорал от нетерпения ощутиться наедине с Жюльеном. Ей хотелось спросить его, любит ли он её ещё. Несмотря на нисточимую кротость своего характера, она несколько раз едва не дала понять своей подруге, как та ей докучает. Вечером в саду госпожа Древель устроилась так, что поместилась между госпожой Дереналь и Жюльеном. Госпожа Дереналь, мечтавшая о восхитительном наслаждении, пожать руку Жюльена и поднести её к губам, не могла ему сказать даже слова. Эта помеха усилила её волнение. Одна мысль терзала её. Она так упрекала Жюльена за неосторожный приход прошлой ночью,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 казался ей последней низостью и выдаёт пищу для провинциальных острот. Слуги ещё не улеглись. Осторожность заставила её вернуться к себе. 2 часа ожидания показались ей двумя веками терзаний. Но Жюльен был слишком уверен тому, что он называл долгом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 У него оказались глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать. То, что госпожа Дереналь говорила ему о своём возрасте, придало ему некоторую уверенность. "Вы я десяти годами старше вас. Как вы можете меня любить?" повторяла она ему без всякого умысла, только потому, что эта мысль её терзала.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 Был безумно влюблён. Нужно сознаться, говорил он себе. Что она добра как ангел, а красивее быть невозможно. Он почти позабыла своём намерении играть роль. В минуты забвения он ей признался во всех своих тревогах. Это признание довело внушённую им страсть до апогея. Значит, у меня не было соперницы, говорила себе госпожа Дреналь восхищение. Она решилась спросить его о портрете, столь интересовавшем её. Жюльен поклялся ей, что это был портрет мужчины. Когда у госпожи Дреналь оставалось достаточно хладнокровия, чтобы размышлять, она не могла прийти в себя. О те зомление, что существует подобное счастье, и что никогда она о нём не подозревала. Ах, думала она. Если бы я познакомилась с Жюльеном 10 лет тому назад, когда я ещё считалась хорошенькой. Жюльен был очень далёк от этих мыслей. Его любовь была всё же чи славна. Его радовало что он злощастный и презираемый бедняк обладает такой красавицей его обожание его восторги при виде её прелестей наконец немного успокоили её насчёт разницы лет и если бы она обладала хоть немного той опытностью которая присуща всякой тридцатилетней женщине в более цивилизованной среде Она бы опасалась за продолжительность любви, казалось, основанной только на неожиданности и восторженном самолюбии. Когда Жельлен забывала о своём чистолюбии, он восторгался даже шляпками, даже платьями госпожи Дреналь. Он не мог вдоволь насладиться их благоуханием. Он открывал её зеркальный шкаф, И целыми часами любовался красотою и порядком всего в нём находившегося. Его возлюбленная, прислонясь к нему, смотрела на него, а он рассматривал её драгоценности, её наряды, наполнявшие накануне её свадьбы свадебную корзину. И я могла бы выйти за такого человека, думала иногда госпожа Дреналь, что за пламенная душа, что за восхитительная жизнь была бы с ним. Что касается Жюльена, никогда он ещё не находился так близко от этих грозных доспехов женского вооружения. Невозможно, думал он, чтобы в Париже могло существовать что-либо прекраснее. В такие минуты он не находил никаких возражений своему счастью. Часто искреннее восхищение и восторг его возлюбленной заставляли его забывать глупую теорию, сделавшую его таким неловким и почти смешным в первые моменты сближения. Бывали минуты, когда, несмотря на свою привычку лицемерить, он находил необычайную усладу, признаваясь восхищавшиеся им знатные дамы в своём незнании множества житейских правил. Госпожа Дреналь в свою очередь находила необычайное наслаждение обучать множеству мелочей этого гениального юношу, на которого все смотрели как на человека, которому предстоит блестящее будущее. Даже супрефект И господин Вально не могли не восхищаться им. От этого они казались ей менее глупыми. Что касалось госпожи Дервиль, она была очень далека от выказывания подобных чувств. То чего она опасалась, видя, что её благоразумные советы невыносимы женщине, буквально потерявшей голову, приводило её в отчаяние. Яно уехала из Вержи без всяких объяснений, которых, впрочем, у неё предусмотрительно не потребовали. Госпожа Дереналь пролила по этому поводу несколько слёз, но вскоре ей показалось, что её блаженство увеличилось. Благодаря этому отъезду она проводила почти весь день наедине со своим возлюбленным. Жюльенна охотно разделял приятное общество своей подруги, ибо как только он долго оставался наедине, роковое предложение Фуке снова начинало его смущать. В первые дни этой новой жизни случались минуты, когда он до сих пор не кем не любимый и никогда не любивший, находил такое наслаждение в искренности, что готов был сознаться госпоже Дереналь В чистолюбие, бывшем до сих пор основой его существования, ему бы хотелось посоветоваться с нею о странном искушении, которое возбудило в нём предложение Фуке. Но одно маленькое событие помешало всяким откровениям. Глава 17. Первый помощник мэра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 Что бы ни было, прибавил он, глубоко вздохнув, это роковое воспоминание навсегда помешает нам быть счастливыми. Вдруг он заметил, что госпожа Дорналь нахмурила брови и приняла холодный и презрительный вид. Подобный образ мыслей казался ей приличаствующим лакею. Ей, воспитанной в сознании своего крупного богатства, Оказалось, будто Жюльен тоже богат. Она любила его в тысячу раз больше жизни, не придавая никакого значения деньгам. Жюльен не подозревал её мыслей. Нахмуренные брови вернули его на землю. У него хватило нахотливости перетолковать свою фразу и дать понять знатной даме, сидящей так близко от него, на дирновой скамье, Что сказанные слова он услыхал во время своего путешествия к приятелю лесоторговцу. Это, конечно, рассуждение нечестивцев. Но и не водитесь больше с этими людьми, сказала госпожа Дреналь, всё ещё сохраняя свой холодный вид, внезапно сменивший выражение самой пылкой нежности. Эти нахмуренные брови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 что осталось бы с этими дворянами, если бы нам привелось сражаться равным оружием. Например, я, будь я мэром Вирьера, с добрыми намерениями, честным, каков в сущности господин Дерональ, как бы я разоблачил викария, господина Вально, и всех их плутней. Как восторжествовала бы справедливость в Вирьере, Все их таланты не помешали бы мне в этом. Они словно на ощупь ходят. В этот день счастье Жюльлена было на пути к упрачнению. Нашему герою не хватало смелости быть искренним. Надо было иметь мужество начать сражение, но не медленно. Госпожа Дереналь была удивлена. Словами Жюльлена И бы люди её общества постоянно твердили, что возвращение Робеспьера было возможно именно благодаря молодым людям низшего сословия, получившим хорошее воспитание. Холодность госпожи Дереналь длилась довольно долго и показалась Жюльену знаменательной. Дело же объяснялось тем, что за возвращением к дурным словам сказанным им, последовала боязнь. Не сказала ли она косвенно ему чего-либо неприятного? Это огорчение живо отразилось в чертах её столь наивного и чистого лица, сохранявшего это выражение, когда она радовалась, удаляясь от докочных лиц. Жюльен не осмеливался больше мечтать вслух. Успокоенный и уже менее влюблённый, он нашёл, что с его стороны неосторожно навещать госпожу Дреналь в её комнате. Лучше было бы, если бы она приходила к нему. Если кто-нибудь из слуг увидит её расхаживающей по дому, 20 различных причин послужат объяснением этого обхода. Но это положение дел имело также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 Юлиен увидел общество непосредственно таким, каково оно в настоящее время. Ум его не был засорён рассказами о том, каким оно было прежде, 2000 лет тому назад или всего 60 лет тому назад, во времена Вальтера или Людовика XV. К его неописуемой радости, с глаз его упала пелена. Он понял наконец ход вещей в Вергиере. На первый план выдвинулись чрезвычайно сложные интриги, завязавшиеся 2 года тому назад вокруг бизансонского префекта. Они опирались на письма из Парижа, написанные весьма знатными нетыми людьми. Дело шло о том, чтобы сделать господина Демоаро, самого набожного человека в округе, первым, а не вторым помощником верьерского мэра.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 Несмотря на высокую набожность и признанную честность господина Демуаро, все были уверены в его сговорчивости, ибо он был обременён детьми. Среди домов, подлежащих сноске 9, принадлежали важным лицам в Верьере. Но в взгляду Жюльена эта интрига была гораздо важнее истории битвы при Фонтенуа.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 давала приказания лакею своего мужа врагу Жюльена. Но осударня, ведь сегодня последняя пятница месяца, отвечал тот многозначительно. Вступайте, сказала госпожа Дреналь. Итак, сказал Жюльен, он отправился в это странное учреждение, когда-то бывшее церковью,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 Необходимость воздерживаться от глубокомысленных разговоров, раз они принадлежали к противным партиям, усиливала его блаженство и её власть над ним. В минуты, когда присутствие слишком развитых и детей заставляло их говорить лишь на языке холодного разума, Эшьильен чрезвычайно внимательно слушал её житейские рассказы, глядя на неё глазами горящей любовью. Часто рассказывая о каком-нибудь искусном мошенничестве по случаю прокладки дороги или поставки, госпожа де Рональ удалялась от своего сюжета, предаваясь мечтам. Жюльену приходилось сдерживать её. Она позволяла себе в обращении с ним ту же непринуждённость, что и с детьми, ибо случались дни, когда ей казалось,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 С каждым днём ей казалось, что она всё яснее видит будущего великого человека в этом юном аббате. Она воображала его папой, первым министром, подобно Ришелье. Доживолю я до того, чтобы увидеть тебя во всей твоей славе, говорила она Жилиену. Все дороги открыты великому человеку. монархия, религия нуждаются в нём. Глава 18. Король Верьери. Или выгодны над то лишь, чтобы выкинуть вас словно падаль. Народ, души лишённый, у кого кровь в жилах остановилась. Проповедь епископа в часовне Святого Климента. 3 сентября в 10:00 вечера жандарм, промчавшийся галопом по большой улице Верьера, разбудил всё население. Он привёз известие, что его величество король прибудет в следующее воскресенье. Это же было во вторник. Префект распоряшил, говоря иначе, потребовал образования почётной гвардии. Следовало устроить всё как можно торжественнее. В Вержи была послана эстафета. Господин Дереналь прибыл ночью и нашёл весь город в смятении. Каждый имел свои претензии. Наименее занятые занимали балконы, чтобы посмотреть въезд короля. Кто возьмёт на себя командование почётной охраной? Господин Дереналь тотчас сообразил, как важно в интересах домов, подлежащих сносу, чтобы это командование получил господин демуаро. Это давало бы ему право на место первого помощника. Против набожности господина демуаро нечего было возразить, а она превышала всякие сравнения, но он никогда не сидел на лошади. Это был человек лет 30. Это был человек лет 36, чрезвычайно застенчивый, одинаково боявшийся и упасть, и показаться смешным. Мэр призвал его к себе в 5 часов утра. Вы видите, сударь, что я прибегаю к вашему совету, словно вы уже занимаете пост, которому предназначат вас все честные люди. В этом несчастном городе процветает промышленность. Либералы становятся миллионерами,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 Господин де Муаро наконец с видом жертвы согласился принять эту почёт. Я сумею прилично держаться, сказал он мэру. Едва хватило времени привести в порядок мундиры, служившие 7 лет тому назад при проезде какого-то принца крови. В 7 часов госпожа Дереналь прибыла из Вержи защельеном и с детьми. В свою гостиную она нашла переполненной дамами-либералками, предлагавшими объединение партий и явившимися умолять её склонить своего мужа предоставить место их мужьям в почётной охране. Одна из них уверяла, что если её мужа не выберут, он от огорчения обанкротится. Госпожа Дыреналь быстро выпроводила весь этот народ. Она казалась страшно озабоченной. Жюльен был удивлён и ещё более раздрадован тем, что она делала тайну из причины своего волнения. "Я это предвидел", говорил он себе с горечью. "Её любовь померкла перед счастьем принимать короля в своём доме. Вся эта суета ослепляет". Она снова меня полюбит, когда кастовые идеи перестанут её волновать. Как это ни странно, его любовь к ней лишь возросла. Дом стал наполняться обойщиками. Долгий и честный искал Жюльен случая сказать ей два слова. Наконец он встретил её, когда она выходила из его комнаты и несла его одежду. Они были одни. Он хотел с ней заговорить. Она скрылась, отказавшись его выслушать. Какой я болван, что люблю подобную женщину. Чистолюбие так же сводит её с ума, как и её мужа. Она зашла ещё дальше. Одно из её самых сильных желаний в котором она не осмелилась признаться Жюльену из боязни его шокировать, заключалось в том, чтобы заставить его хотя бы на один день сбросить мрачное чёрное одеяние. С хитростью, изумительной в столь простодушной женщине, она добилась сначала от господина де Муаро, а затем от господина супрефекта де Мажерона, чтобы Жюльена назначили в почётную охрану, хотя на это место претендовали ещё 5-6 молодых людей, все сыновья состоятельных фабрикантов. И по меньшей мере двое из них отличались образцовой набожностью. Господин Вально, рассчитывавший предоставить свою коляску самым красивым дамам города и тем выставить на показ своих Прекрасных нарманок согласился одолжить одной из своих лошадей Жулььену самому ненавистному для него существу. Но у всех охранников были свои собственные или взятые на прокат красивые небесно-голубые мундиры с двумя серебряными эполетами, блеставшие 7 лет тому назад. Госпожа Дереналь хотела достать новый мундир А оставалось всего 4 дня, чтобы послать в Бизансон и привезти оттуда мундир, шляпу, шпагу, словом, всё, что необходимо почётному гвардейцу. Забавнее всего было то, что она считала неосторожным заказать мундир для Жерьена в Верьере. Она хотела поразить его и его и весь город